На состоявшемся тут же на месте собрания золотоискателей решено было, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бэк был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и имя его повторялось во всех поселках Аляски. Позднее, осенью того же года, Бэк уже при совершенно иных обстоятельствах спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у сороковой мили. Ганс и Пит шли по берегу, тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепляли за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжение тем, кто был на берегу. Бек тоже бежал берегом вровень с лодкой, он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение. В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, которые выдавались далеко в реку, Ганс отпустил канат, и пока Торнтон багром направлял лодку на середину реки, он побежал берегом вперед, держа в руках конец веревки, чтобы подтягивать лодку, когда она обогнёт скалы. Лодка, выбравшись, стремительно понеслась вниз по течению, Ганс, натянув веревку, затормозил ее, но сделал это слишком круто. Лодка от толчка перевернулась и двинулась к берегу дном кверху, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов, где всякому пловцу грозила смерть. В тот же миг Бэк прыгнул в воду. Проплыв ярдов триста в бешено бурлившей воде, он догнал Торнтона — и как только почувствовал, что Торнтон ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно. Плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. Ниже зловеще ревела вода, там буйный поток разлетался струями и брызгами, ударяясь о скалы, торчавшие из воды, как зубья огромного гребня. У начала последнего Очень крутого порога вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бека, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал «Марш! Бек! Вперед!» Течение несло Бека вниз — Он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть, затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться. Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлёстывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь три-четыре минуты, и они изо всех сил пустились бежать берегом к месту значительно выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бека верёвкой так, чтобы она не стесняла его движений и не душила его, затем столкнули его в воду. Бек поплыл смело, но не прямо посередине реки. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими взмахами лап подарить расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бек был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бек ушел под воду и так под водой оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив — и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бек встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бека как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бека в первый раз спустили в воду. Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уж прямо на середину реки. Бэк мог оплошать один раз, но не два. Ганс постепенно разматывал и спускал веревку, следя, чтобы она была все время натянута, а Пит расправлял ее. Бэк плыл, пока не оказался на одной линии с Торнтоном. Тут он повернул и со скоростью курьерского поезда ринулся к нему. Торнтон увидел его, и когда Бэк, подхваченный сильным течением, Со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Ганс натянул веревку, обернув ее вокруг ствола дерева, и Бек с Торнтоном ушли под воду. Задыхаясь, захлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о подводные камни и коряги, Временами временам всплывая, причем то Бек оказывался под Торнтоном, то Торнтон под Беком, они, в конце концов, Добрались до берега. Очнувшись, Торнтон увидел, что лежит лицом вниз, поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс Пит усердно откачивают его, двигая взад и вперед. Он прежде всего отыскал глазами Бека. Бек лежал как мертвый, и над его безжизненным телом выл Ник, а Скит лизала его мокрую морду и закрытые глаза». Сам, весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны три ребра. — Ну, значит, решено, — объявил он. — Мы остаемся здесь. И они остались. И прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше. А зимой в Доусоне Бэк совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати, ибо он доставил трем его хозяинам то снаряжение, в котором они нуждались, чтобы предпринять давно желанное путешествие на девственный восток, куда еще не добрались никакие золотоискатели. Началось с разговора в баре Эльдорадо. Мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бэк, благодаря своей известностью, был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в 500 футов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес везет и 600 фунтов, третий, что 700 — Это что, — сказал Джон Торнтон. — Мой бэк сдвинет с места и тысячу. — И пройдет с такой кладью хотя бы сто ярдов? — спросил Метьюсон, один из королей золотых приисков, тот самый, что уверял, будто его собака свезет семьсот фунтов. — Да, сдвинет нарты и пройдет сто ярдов, — спокойно подтвердил Джон Торнтон. — Ладно... — сказал Мэттьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его услышали. — Держу пари на тысячу долларов. — Что ему этого не сделать? — Вот деньги. И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком толщиной в балонскую колбаску. Никто не откликнулся на этот зов. Заявление Торнтона все приняли за пустое хвостовство — Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Сможет ли Бэк двинуть нарты с в тысячу фунтов? Ведь полтонны. Чудовищность этой цифры вдруг ужаснула Торнтона. Он очень верил в силу Бэка и часто думал, что тот мог бы свести любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это. А тут глаза целого десятка людей устремлены на него, все молчат и ждут. Хех. к тому же ни у него, ни у Ганса и Пита не было тысячи долларов. — У меня тут на улице стоят нарты с мукой. Двадцать мешков по пятьдесят фунтов в каждом, — продолжал Мэттьюсон с бесцеремонной настойчивостью, — так что ни зачем остановки не будет. Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смотрел то на одного, то на другого рассеянно, как человек, который не может собрать мыслей. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое раньше ему и в голову не приходило. — Можешь одолжить мне тысячу? — спросил он почти шепотом. — Конечно, — ответил брайан и на прилавок рядом с мешочком Мэттьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. — Хотя не верится мне, Джон, что твой пёс сможет проделать такую штуку.